71. Чего не искал, найдешь, коли бесцельно бредешь. Так далеко в лес Ацинь никогда еще не заходила. Дикий бамбук рос буйно и выглядел одинаково, среди него легко заблудиться. Ацинь руководствовалась чутьем, благодаря которому птицы всегда знают, куда лететь, и, конечно же, заплутала. То ли в мире людей чутье сбоило, то ли так сказалось, утрата крыльев. Но Ацинь бродила по бамбуковому лесу кругами и никак не могла выйти к реке. Люди бы сказали, что духи леса ей препятствуют. Вообще, в этом бамбуковом лесу было жутковато находиться. Казалось, даже перелетные птицы облетают его стороной. Одни вороны, неприхотливые и бесцеремонные, гомонили где-то вдалеке. Насекомых, как и змей, было много, но они таились, дожидаясь ночи. Зверей, насколько знала Ацинь, в бамбуковом лесу не водилось, если только не забредет какой-нибудь шатун. Для людей этот бамбуковый лес был запретным местом, потому аптекарь Сян в нем и поселился, не боясь, что его кто-то потревожит. Люди считали, что здесь обитают не то духи, не то призраки, не то и вовсе демоны. Шелест бамбука они принимали за потусторонние голоса, но Ацинь знала, что это всего лишь шуршит бамбук. Неразумно бояться того, чего нет, или, по крайней мере, чего не видишь своими глазами. Запоздала, а цинь припомнила, что ориентироваться надо по бамбуковым коленцам. На них имелись насечки, нерукотворные, природные. Почему бамбук растрескивался таким причудливым образом, строго в направлении реки, даже аптекарь Сян не знал. Суеверные люди сказали бы, что так духи леса и реки разграничивают территорию. Как бы то ни было, Этот природный ориентир помог бы Ацинь быстро выбраться из бамбукового леса, заметь она его раньше. Она мысленно обругала свою забывчивость. Шелест бамбука стих на мгновение, Ацинь подергала себя за кончик уха, ей показалось, что она оглохла, так тихо стало вокруг. Ничего удивительного в этом не было, бамбук иногда замирал в редкие моменты без безветрия. Вжух! Что-то просвистело в этой тишине, прежде чем бамбук всколыхнулся и зашуршал снова. А цинь остановилась, как вкопанная. Этот звук был ей знаком. Так звучит спущенная, стуго натянутой тетивы стрела. А значит, где-то в этом лесу были люди. А цинь нахмурилась и прислушалась, но бамбук уже шелестел вовсю, ничего другого не расслышишь. Кто это мог быть? Аптекарь Сиан упоминал, что в лесу есть стрельбище. Какой-нибудь охотник? — Кто бы еще стал стрелять из лука в лесу? Но в кого здесь стрелять? Разве только по воронам? Люди вообще сюда не ходят. Это мертвый лес. Не человек? Тогда кто? Какой-нибудь демон? Вот же глупости. Кроме нее самой тут вообще никого нет. Но кто бы это ни был, лучше свернуть и обойти его. Так она и собиралась сделать. Но ветерок хлестко бросил ей в лицо пригоршню запахов, среди которых был и тот, что не перепутаешь ни с чем другим пряная терпкость еще не свернувшейся крови. А цинь замерла, пахла кровью, а значит, стрела угодила в цель, кем бы та ни была. Мысли ее сразу сменили направление. Аптекарь Сян не слишком удивился, найдя ее раненой в лицо, и безоговорочно поверил, что раны нанесли разбойники. Значит, это могли быть именно они, и они кого-то ранили или даже убили, Буквально в 20-30 чанах от того места, где сейчас стояла, замерев Ацинь. Обонянию она своему доверяла, потому могла почти уверенно определить расстояние и направление источника крови. Тем более, что крови было много, она это чувствовала. Врожденная птичья осторожность велела ей держаться подальше, но любопытство так и тянуло пойти и посмотреть. Ацинь мысленно заспорила сама с собой. «Аптекарь Сян ее спас, так быть может, и она кого-то спасет, если пойдет на запах крови. Разбойники, если это были разбойники, наверняка уже оттуда убрались, не будут же они истеречь мертвеца. А если тот, кого они ранили, еще жив, то у нее будет веский повод зазвать лекаря в бамбуковый лес, как говорится, двух птиц одной стрелой. Неуместна шутка, учитывая обстоятельства. А Цень умела ходить неслышно и оставаться незаметной. С каждым шагом запах крови становился гуще, перебивая остальные, и ей это не нравилось. Было в нем что-то не то. Она расслышала чей-то голос, вернее, лишь отзвуки чьего-то голоса, но слов было не разобрать. Чей-то удаляющийся силуэт она краем глаза тоже различила и предусмотрительно подождала, пока тот полностью скроется из виду, прежде чем прокрасться к тому, что оставил после себя этот разбойник. Или кто он там был. А оставил он после себя труп, как ей показалось сначала. На земле в луже крови лежал навзничь человек в черном. Из его груди торчала стрела, изломанный лук валялся поодаль, как и расколотая, растоптанная маска змеи. Значит, человек этот был мян чужао Убийца его, вероятно, тоже. И вряд ли он был разбойником. Тот бы забрал лук и стащил с мертвеца сапоги. Разбойники забирают всё маломальски ценное. Они не стали бы ломать столь ценное и необходимое им оружие. Мертвецов Ацинь не боялась, но какое-то время к телу не приближалась. Ждала, не рассыплется ли труп в пыль. Но этот мертвец вел себя столь же странно, как и аптекарь Сян. Ацинь заподозрила, что люди умирают иначе, не как птицы. А потом Ацинь заметила, что пальцы трупа слегка подрагивают в предсмертных конвульсиях и сразу оживилась. Так этот человек еще жив. А если он не мертв, то его еще можно спасти, Аптекарь Сян говорил, если человека что-то сразу на месте не прикончило, то его еще можно вылечить. Ацинь ринулась к ним но ноги у нее отяжелели, и она рухнула на колени, едва увидела его лицо. У него было такое же лицо, «Не совсем такое. Скорее, каким она его помнила». «Умень чужо», — одними губами выдохнула Ацинь. Вряд ли этот человек был им. Он не мог быть им. Она бессмысленно уставилась на его подрагивающие пальцы. Красная нить, точно такая же, как и у нее, проявилась ненадолго и пропала, словно подавая знак, что она не ошиблась. «Что? Что? Что?» — затараторила она, теряя способность логически мыслить. Это у Минчу. Она его только что нашла и вот-вот опять потеряет. Да как так-то? Ацинь со всей силы хлопнула себя ладонями по лицу. Она его спасет. чего бы ей это ни стоило. Она ведь ученик аптекаря, она читала, как лечить такие раны. Нужно всего лишь взять себя в руки и вспомнить, как это делается. Стрелу вытаскивать нельзя. Он кровью истечёт, пока она дотащит его до города. Нет, в город нельзя. Вдруг там поджидают убийцы. Лучше оттащить его в хижину аптека Рисяна. Там и лекарства есть, и безопасно. А что это за пятна? Почему у него такой нездоровый цвет лица? От кровопотери? Нет, он просто побледнел бы. А это... Яд? Да, она слышала, что наконечники стрел смазывают ядом. Противоядие! Ацинь вытащила пилюлю, сделанную из собственной крови, и впихнула ее в губы раненого. Даже если он не сможет ее проглотить, пилюля сама растворится в слюне. Вот так. Цвет лица стал лучше. подействовала, Приоткрыл глаза. Или ей только почудилась. Нет, все таки закрыто. И как ей дотащить его до хижины? Какой он тяжёлый. А цинь казалось, что целая вечность прошла, прежде чем она смогла дотащить раненого к своей хижине. Она запыхалась и взмокла, но тащила волоком и на себе. Нашла. Она его нашла еще прежде, чем начала искать. Неудача ли это? Оказалось, что нет.